Глава 12. Джек идет на рынок. Эту ночь Джек провел в мягком благоухающем стогу сена. Сначала он прорыл в стогу глубокую нору, а потом, повернувшись лицом к прохладному свежему воздуху долин, настороженно прислушивался к тихим шорохам. Кто-то рассказывал ему, и сам он читал, что мыши-палевки полевки большие любители таких стогов. Если они и водились здесь, то такая большая мышка, как Джек Сойер, наверное, напугала их до смерти. Мало-помалу Джек успокоился. Левой рукой он обхватил горлышко бутылки Спиди. По дороге он залепил его кусочком ила из ручейка, возле которого останавливался, чтобы освежиться. Только потом до него дошло, что ил может просочиться внутрь бутылки. А может, и уже, просочился. Что же, к букету и без того тонкому добавится еще один пикантный привкус? Пока он лежал здесь в тепле, в глубоком сне, его переполняло чувство такого облегчения, будто дюжина десятипудовых гирь, разом свалилась с его плеч. Или даже с души. Он снова был в долинах, вместе, которые такие примечательные личности, как Морган Оррис, Осман, погонщик волов, и Элрой, удивительный человек-козел, называли домом в долинах, где с ним всякое может случиться. Но он знал, что долины могут быть и доброжелательны, и сейчас чувствовал сладкую и спокойную, как запах сена, чистую и прозрачную, как воздух, эту доброжелательность вокруг себя. Интересно, а чувствует ли облегчение муха, или божья коровка, когда внезапный порыв ветра, блуждающего по коридорам лабиринта, выносит залетевшее туда насекомое наружу. Джек этого не знал, но зато знал, что такое оутли и клубы хорошей погоды, и старики, плачущие над своими украденными торговыми тележками вдали от запахов пива и рвоты. Самое главное, он ушел от смоуки, обдайка и его дискотеки. В конце концов он может путешествовать и по долинам некоторое время. С этой мыслью он и заснул. Он прошел две, а может... Три мили по западной дороге на следующее утро, наслаждаясь солнцем и добрым земным духом полей, уже готовых к жатве. Когда его догнала телега, и усатый селянин, в чем-то похожим на тогу с широкими штанами под ней, остановил телегу и прокричал. «На рынок идешь, парень!» Джек застыл с открытым ртом, с ужасом поняв, что этот человек говорит не по-английски. В его речи не было никаких... «Крашу промщения или «Коваревов подмяски». Это был вообще никакой не английский. За спиной у сача сидела женщина в широком платье. На руках у нее был мальчик трех лет, и оба неприветливо улыбались Джеку, время от времени косясь на мужа и отца. э да он дурачок, Генри», — сказала женщина. «Они говорят не по-английски. Но на каком бы языке они ни говорили, я его понимаю». «Я даже думаю на этом языке». Джек понял, что все время в долинах с ним так и было. Только тогда он был слишком сбит с толку и не осознавал этого. События протекали слишком быстро, и все вокруг было незнакомым и странным. Селянин снова поглядел на него. «Ты дурачок?» — спросил он, не без сочувствия. «Нет», — ответил Джек, улыбаясь в ответ так широко, как только мог, поняв, что на самом деле сказал не «нет» а какое-то местное слово, обозначающее то же самое. Когда он перешел в долины, изменилась его речь, образ мысли и характер воображения. Он не мог найти нужного слова, но понимал, что имел в виду. — Я не дурачок, просто моя мама не велела мне разговаривать с незнакомыми людьми, — сказал Джек. На этот раз улыбнулась жена Селенина. — Твоя мама права, — сказала она, — и все-таки... — Ты идешь на рынок? — Да, — ответил Джек, — а потом дальше, на запад. — Тогда полезай в телегу, — сказал селенин Генри. — Солнце уже высоко, мне еще надо все распродать и вернуться домой засветло. Зерно не ахти какое, но оно последнее в этом году. Зерно в сентябре — это здорово, любой купит. «Спасибо», — сказал Джек, забирая из телегу, заваленную доверху перевязанными мешками. Некоторые зерна просыпались из мешков. Если эта пшеница считалась плохой, то Джек просто не мог себе представить, какова же здесь хорошая. Он ни разу в жизни не видел таких больших и спелых зерен. Еще в телеге стояли небольшие корзинки с огурцами. Патиссонами и чем-то похожим на тыкву, только не оранжевую, а красную. Джек не знал, что это было, но догадывался, что на вкус оно великолепно. В животе его громко урчало. С тех пор, как он отправился в путь, его не покидало чувство голода. Совсем не то чувство, которое можно утолить в буфете парой бутербродов и стаканом молока». «Нет. Этот голод словно верный пес, сопровождает тебя повсюду и не собирается отставать». Джек пересел вперед и свесил вниз, ноги в сандалиях. Они почти касались грязи западной дороги. В то утро на дороге было очень оживленное движение. Все ехали на рынок?» — решил Джек. «Генри то и дело здоровался с кем-нибудь из своих знакомых». Джек все еще раздумывал, какой же вкус могут иметь эти тыква-яблоки, и где и когда он ел в последний раз, как вдруг маленькие ручонки вцепились ему волосы и потянулись с такой силой, что слезы выступили у Джека на глазах. «Джейсон — Джейсон! — крикнула мать. — Это был крик скорее потворствующий, чем запрещающий. Она явно баловала своего малыша. — Подумать только, каков силач! — Джейсон, это не дело. Джейсон, не смутившись, улыбнулся широкой полусонной улыбкой, такой же сладкой, как запах сена, в котором Джек провел ночь. Джейсон уже не мог ничем помочь Джеку, возвращая вырванные волосы. Но, глядя на невинную младенческую улыбку, Джек забыл о боли и простил мальчика. «Хочу!» — сказал Джейсон, раскачиваясь, как старый матрос на палубе корабля и не переставая улыбаться Джеку. «Чего?» «Лудьки!» «Я не понимаю». «Хочу лудьки!» «Чего?» Тут Джейсон, ребенок для своих трех лет довольно рослый, с той же улыбкой на лице, забрался к Джеку на колени. «Хочу на ручки! Вот оно что! Это же так просто!» подумал Джек, чувствуя тупую боль в паху, распространяющуюся на весь живот. Джейсон, ай-ай-ай, воскликнула мать с тем же выражением, ну, разве не молодец? Джейсон, прекрасно понимая, кто правит телегой, снова расплылся в своей очаровательной улыбке. Тут Джек обнаружил, что Джейсон мокрый, невыносимо мокрый. С возвращением долины Джеки. И вот, сидя с ребенком на руках, чувствуя, как теплая влага медленно впитывается в одежду, Джек начал смеяться, глядя в синее-синее небо. Несколько минут спустя жена Генри подобралась к тому краю телеги, где сидел Джек с Джейсоном на коленях, и забрала ребенка. о Уделался нехороший мальчишка!» — проворковала она все тем же голосом. Джек снова рассмеялся. Сначала Джейсон, а потом и миссис Генри присоединились к нему. Меняя Джейсону штаны, миссис Генри задала Джеку несколько вопросов. Те, которые он часто слышал и в своем мире — Но надо быть на чеку, потому что он чужой в этом мире и мог попасть в просак. Он слышал, как отец говорил Моргану, «Настоящий чужестранец, ты меня понимаешь?» Джек видел, как внимательно его слушают Генри и его жена. Он рассказал им с аккуратными переделками свою историю, не ту, которую он рассказывал, пытаясь устроиться на работу, а ту, которую рассказывал тем, кто подбирал его на дороге. Он сказал, что идет из деревни сторонки. Мать Джейсона края муха слышала о такой деревне. Неужели он действительно так издалека хотела она знать? Да-да, подтвердил Жак, куда он направляется? Он рассказал ей и молчаливо слушающему Генри, что его послали в деревню с названием Калифорния. Об этом месте они не знали даже понаслышке. Коробейники никогда не упоминали такого названия. Джек этому не удивился, но обрадовался, что никто из них не воскликнул. «Калифорния? Кто-нибудь слышал о таком месте? Что-то ты, парень, хитришь!» В долинах было множество всяких местечек и деревенек, о которых жители других населенных пунктов не имели ни малейшего представления. Здесь не было столбов, проводов, электричества. Не было кино и кабельного телевидения, которое рассказало бы им о чудесах, творящихся в Малибу или Сарасоте. Не было реклам местной телефонной компании, которые гласили бы, что трехминутный разговор с заставами после пяти часов вечера стоит всего 5 долларов восемьдесят цента с налогом, цены повышаются в День Благодарения и другие праздники. «Они живут замкнуто», — подумал Джек. Когда живут так закрыто, не станут говорить, что такой деревни нет, только потому, что ты никогда о ней не слышал. Название «Калифорния» звучит ничуть не хуже «Сторонок».